Согласно Евангелиям, Иоанну Крестителю отрубают голову. Как мы уже говорили, монаху Феодору тоже отрубают голову. Другая версия его казни, а именно привязывание к шее Феодора Жирновного камня и утопление в море, является, вероятно, ещё одним искажённым повтором тех же событий на страницах русских летописей. Напомним, что вся деятельность Иоанна Крестителя связывается с водой, с крещением. Недаром он отразился в астрономической традиции средних веков на небесном зодиаке в виде созвездия Водолея. Смотрите подробности в реконструкции и хронологии символа 16 параграф 2. Романовская версия явно написана не доброжелателями монаха Феодора, то есть Божьего дара. Его представили лютым извергом. Писано: "Аварил женщин в котлах" отрезал носы, уши. Авторы Евангелий напротив относятся к Иоанну Крестителю как к великому святому, хотя и подчёркивают его суровость монаха. Сам же Иоанн имел одежду из верблюжьего волоса и пояс кожаный на через лок своих, а пищей его были акриды и дикий мёд. Чей, увидев же Иоанн многих фарисеев и саддукеев, идущих к нему креститься, сказал им: "Порождение ехидны". Матфей 3, 4, 3, 6 Кстати, обвинения монаха Федора в том, что он будто бы варил в котлах людей Могут быть искаженными сведениями о крещении в купелях То есть о погружении в некий сосуд с водой Потом купель превратили в котел А чтобы превратить крещение в казнь, решили ну, на бумаге вскипятить воду Отметим, что в русской истории гибель монаха Феодора происходит до мученической смерти Андрея Боголюбского Такая же последовательность событий отражена и в Евангелиях, а именно Иоанн Креститель казнён раньше распятия Иисуса Христа. Дополнение. В заключении мы процитируем для полноты картины соответствующие фрагменты из Никоновской летописи, рассказывающие о монахе Феодоре. Писана Феодор Калугер сестрич Петра Бориславича. Идёт в Константинград Че? И ложно рек к патриарху: "Як вони не нист в Києві митрополитa і се аз, да поставивши меня, потрах же непряд словес його". Примечание автора: Однако, поставився в Ростов єпископом Феодор Калугер. Пряд же сей Феодор святий іночеський образ в Києві. Че. Державен зело и безтуден нист срамляще буся силни князе и бояре на и бецелом крепок зело язык и мя чисто рече вера речи бу е мудраваня кознена и вси его боахуся и три петаху никто же бо можаше против него стояти не циже глаголоху о нём яко от демона ест сей и не е же волхва е глаголохов В лето 6679-е прийди на Русь в Ростов-Феодор на епископство. Князь Великий же Андрей Юрьевич не хотел слушать его, но глаголил ему идти в Киев к Константину митрополиту Киевскому и всей Руси. Он же Федор, не восхотел. Князь «Великий же Андрей Юрьевич, много советовавший ему благая, он же не тот, чью не послушает его, но и укоравший, и досады много возлагавший. Та же во Граде в Владимире все церкви затвори, и не без пения во всем Граде Владимире». Так же и по иным градам и властям многие церкви затворите. Жениже богатые мучащи, и не покорящихся ему в котлах варящи, и бесстрашен и грозен всем, и все боахусе его и трепетаху. Рыкащи бог глаз его аки лвов, и не покорящихся ему в котлах варящихся. Е величеством бе акедуб и крепок и селен яко од неприязни и јазична ја чистота и брзост преудивлена и дрзновение и без студие таково яко же никогаше никого обвиватиса но без сомнења на скакаше на всех того же лета оскорбишася и опечалишася все людие и при душа секо великому князю андрію юрьевичу богалюпскому о бедах и о напастях своих плачещих он же посла к фиодору епископу кологоля сице люди все скорбят и плачут он же не точиу князя по руганми и у коризными обложи но и на пречистую богородицу хулу из глагола князь Великий же Андрей Юрьевич Боголюбский повелел его изъемати и посла его в Киев. Митрополит же повелел его испытати о содеянных от него злых. Он же гордостью вземавшийся и неподобною глаголоше и закон божественный укоры. И так повелел митрополит киевский на выю его камень жерновный навязатый и воврещи его в во море и тако смерти предадеся живот его по евангельскому суду похоже, что здесь представлены все основные узлы евангельского рассказа об Иоанне Крестителе